Глава 16. Для начала я закрыла глаза и представила себе бабушку именно такой, какой она мне явилась в последний раз, чтобы предупредить, что отныне я остаюсь без ее ангельского покровительства. Слезы защипали глаза от воспоминаний, но я их прогнала. Не время сейчас плакать. Образ бабушки такой родной и любимой закрепила в воображении и дрожащими руками развернула бумажку с заклинанием. Странное дело, но строки, что для начала я пробежала глазами, приобрели сейчас другой окрас. Если раньше, когда призывала Василису, они казались мрачными, то сейчас от них веяло чем-то светлым и чистым. Тринадцать ветров раздует тринадцать костров. Костры сожгут время, на пепле вырастет клевер. Клевер сорви, цветки разотри, пространство раствори. «Ко мне ты явись! Ко мне ты явись! Ко мне ты явись!» Как и положено было, заклинание повторила трижды, а потом столько же раз сплюнула через левое плечо и принялась ждать. Бабушка появилась почти сразу, но выглядела она очень недовольной. «Ох, Алинушка, неугодным богу делом занимаешься!» Сукаризной произнесла она, оказавшись рядом со мной на кровати. Негоже, нам встречаться, да еще и в доме демона, где все пропитано его духом. И ни за что я не пришла бы, так ты вынудила меня, прочитав демоническое заклинание! покачала она головой, грустно глядя на меня. Прости, бабуль, но я вынуждена так поступить. Мне так хотелось обнять ее, но я не рискнула. Для начала нужно все объяснить. «Растопить лёд». Но как же трудно подбирать нужные слова. «Кроме тебя мне больше некому помочь». «Горемычная ты моя!» Ещё больше опечалилась бабушка. «Не могу я тебе помогать! С тех пор, как сделала ты свой выбор!» «Сейчас всё изменилось!» Перебила я её. Очень не хотелось снова выслушивать упрёки в том, в чём виноватый себя не считала. Сердце мое само выбрало демона, и разум ему в этом деле не был указом. — Что же изменилось, внученька? — с удивлением оглянулась бабушка, словно ответ хранился именно в этой комнате. — Я. Она внимательно присмотрелась ко мне и даже приблизила лицо, словно принюхиваясь к чему-то. Ее мудрые глаза заглянули в мои, проникая в самую душу, прощупывая ее мягко по-родственному. — А ведь и правда что-то в тебе изменилось, — пробормотала бабушка. — Только вот не пойму, что. — Может, так тебе станет понятнее. Я встала и расслабилась, выпуская из себя ангела, разрешая крыльям вырваться наружу, затрепетать и расправиться. Даже дышать стало легче, словно в комнате вдруг стало больше воздуха. — Вот так чудеса! прижала бабушка руки к груди с умилением и примесью недоверия, глядя на меня. «Глазам своим не верю!» Она встала и приблизилась ко мне, даже потрогала, пробежалась пальцами по крыльям. «Как такое возможно?» — вновь заглянула в глаза. «Я и сама не знаю. Пожалуй, я плечами. Я и правда сама до сих пор не понимала, что именно со мной происходит». Да только в образе ангела мне было очень комфортно, словно только так и может быть. Так получилось. «Так чего же ты хочешь от меня, внученька?» Суровые нотки из голоса бабушки исчезли. Видно, поверила она мне, чему я была несказанно рада. «Мне нужно, чтобы ты стала моим проводником. Я говорила ей, что именно хочу от нее, — и сама себя лишний раз пыталась убедить, что поступаю правильно, что у меня и в помыслах нет стремления осквернить место, святей которого не сыскать на всем белом свете. Говорят, цель оправдывает средства. Моей целью было спасение любимого от верной гибели. И единственным средством сделать это было попасть в небесную канцелярию или чертоги, как называют это место обитатели царства. Так кто же я? Обманщица, грешница или отчаявшаяся и готовая на все жертва? Проблема еще состояла и в том, что не могла я бабушке сказать всей правды, того, что Асмодей попал в беду, и зачем именно мне нужна ее помощь. И уж, конечно, я не могла ей рассказать об условии, что поставил мне Люцифер. Всё же вела я себя сейчас, как самая настоящая обманщица, хоть и в ангельском обличье. И от этой мысли мне становилось совсем плохо. Я чувствовала себя окончательно запутавшейся в собственных же эмоциях. Бабушка не торопилась заговорить, когда я закончила. От угрызений совести ноги мои ослабели, и я присела на кровать, сложив крылья за спиной. Почему-то прятать мне их не хотелось, решила ещё недолго продлить ощущение лёгкости и свободы. «Я не знаю, что ты затеяла, внученька, но должна предупредить», наконец заговорила бабушка, последовав моему примеру и присев рядом со мной на кровать. «Там, куда ты собираешься, всем правят чистые помыслы», проникновенно посмотрела она на меня. «Никто там и ни к чему не принуждает». Повсюду царит свобода, и лишь твоя совесть диктует, что и как ты делаешь. Люди называют это место раем, но никто даже примерно не представляет, каков он, пока не попадает туда. Ласково улыбнулась она, уносясь мыслями куда-то далеко. «Так ты поможешь мне попасть туда?» Замиранием сердца уточнила я, Понимая, что мой ангельский вид, если и не заставил бабушку поверить, то уж точно смягчил ее отношение ко мне. Мой вопрос ее рассмешил. Я же удивилась, когда в комнате зазвучал такой знакомый и уже забытый смех. «Туда не нужны проводники, внученька. Уж не знаю, кто тебя надоумил обратиться ко мне. Хотя нет, лукавлю, догадываюсь, кто за всем этим стоит» подмигнула она мне. «Только путь туда ты должна пройти сама. И если ты ангел, то это не составит труда. Ангельская обитель сама тебя притянет и укажет дорогу. Тебе же нужно только прислушаться к своему сердцу и суметь понять его». Очередная загадка в бесконечной череде, в которую превратилась моя жизнь. Видно, на моём лице отразились все нерадостные эмоции, что испытала в настоящий момент, потому что бабушка снова рассмеялась и пожала мне руку. «Не печалься, внученька. Мы, люди, многого не понимаем верно при жизни. И лишь смерть нам открывает глаза на те вещи, что долгие годы прячутся в тени. Тебе повезло больше всех узнать все это при жизни. Так не упусти же эту возможность!» «Но «Ну, что мне делать?» — взмолилась я. «Прислушайся к своему сердцу!» — приложила бабушка ладонь к моей груди, и я почувствовала, как в меня проникло немного ее тепла. у «Очень-очень этого захоти!» «А дальше все произойдет само!» Вновь подмигнула она мне. «Пора мне, внученька! Даст Бог, свидимся там!» Подняла она глаза к потолку, а потом образ ее принялся таять, пока не исчез совсем. Прислушаться к своему сердцу. Я напряглась и вместо этого уловила какие-то звуки снизу. Должно быть, Лемех пришел в себя, и Марина теперь с удвоенным рвением его обхаживает. Губы тронула улыбка от нарисовавшейся в голове картинки. Но я тут же себя одернула, что занимаюсь не тем. Мне же нужно прислушиваться к себе и открыть свое сердце для чего-то. Как? Как прислушаться к своему сердцу? Это же образное выражение. Но, ну, по крайней мере, я всегда так считала. Часто слышала его, но никогда не думала, что это можно проделать в действительности. Наша жизнь полна таких фраз, которые просто делают наш язык более образным, наполненным. Но сейчас мне нужно сделать что-то конкретное, осталось понять, что. Я закрыла глаза и постаралась отключиться от всего, кроме главного. Что же хранит мое сердце? Постепенно думы мои потекли плавно, вытесняя лишнее, лишаясь хаотичности, и перед мысленным взором всплыл образ Асмодея. Вот он, мой любимый демон. Грозный, для кого-то опасный, но для меня бесконечно родной и желанный. Мое сердце хранило его образ, и именно он мне должен был показать дорогу туда, что было принято называть «раем». Я упорно держала глаза закрытыми и цеплялась за образ смодея. Какое-то время ничего не происходило, разве что я поняла, что исчезли все звуки, повисла звенящая тишина. А потом я ощутила легкий ветерок на своем лице и решилась приоткрыть глаза. Каково же было удивление, когда вместо спальни демона я обнаружила себя у подножья широкой лестницы, убегающей вверх, и теряющийся в облаках. И я уже не сидела, а стояла. Ветер немного сильнее, но все так же ненавязчиво дул в спину, словно подгоняя сделать шаг и ступить на первую ступеньку. Но мне в жизни не преодолеть эту лестницу, даже если буду взбираться по ней долго. Я была уверена, что конца ей не будет. Вот уж поистине у страха глаза велики». Отругав себя за трусость и не смея оглянуться, что бы там ни было за моей спиной, я сделала шаг потом еще. Я преодолевала ступеньку за ступенькой и не чувствовала этого. Словно тело мое стало невесомым, и я парю в воздухе, хоть и чувствую твердую поверхность под ступнями. Я поднималась и поднималась. Лестница тонула в облаках и через какое-то время они уже стали клубиться прямо передо мной, так что каждую ступеньку мне приходилось нащупывать, чтобы не оступиться. О том, что будет, если оступлюсь, я старалась не думать. Когда мое терпение начало подходить к концу, и я почти отчаялась, чтобы хоть куда-то подняться, я увидела руку, обычную человеческую руку, что протянули мне. В этом я не сомневалась, как и в том, что рука мужская – и довольно красивая, с длинными немного нервными пальцами. Недолго думая, я ухватилась за руку, и в тот же момент меня втянули на твердую поверхность. «С прибытием!» — раздался рядом бодрый и хорошо знакомый голос, а потом я рассмотрела и его обладателя. «Ты?» — изумился Денис, потому что моим спасителем или кем там еще оказался именно он. Я же какое-то время боролась с желанием вцепиться ему в щеки, а потому молчала и буравила его взглядом. Но вскоре мне все же удалось побороть злость. Не ожидал меня тут увидеть, процедила я сквозь зубы. Я ждала, что Денис начнет выкручиваться или оправдываться, но он лишь смотрел на меня, и в глазах его я читала печаль. Сейчас в белых ангельских одеждах Он не казался мне ни опасным, ни коварным, а, напротив, вызывал во мне доверие, которое я сразу же отвергла, зная, что доверять ему точно не должна. «Посмотри!» — наконец произнес Денис и отвел от меня взгляд, обводя им пространство. Как только я догадалась последовать его примеру, так обмерла от невероятного восторга, что сразу же захлестнул душу. Мы стояли на берегу пруда, которым плавали кувшинки, а между ними скользили белоснежные лебеди. Над головой ярко светило солнце, но его лучи прятались в густой и сочной зелени деревьев, создавая приятную прохладу среди летнего дня. Лето. Подумать только. В то время, как у нас уже дело шло к зиме. А тут? Трава под ногами была такой ярко-зеленой, что даже слепила немного» и повсюду в ней просматривались маленькие разноцветные бутончики цветов. И птицы в ярком оперении перелетали с ветки на ветку, не переставая радовать слух музыкальными трелями. Вот оно, значит, какое место, называемое раем. Отчего-то стало грустно, стоило сравнить его с подземным царством, где не было ни птиц, ни неба, ни солнца. Но эти мысли я сразу же отогнала. «Денис, где Асмодей?» Так странно, но злость моя испарилась. Я по-прежнему не испытывала теплых чувств к мужчине, что видела сейчас рядом с собой, но злиться не могла. Словно само это место запрещало так себя вести или воздействовало на души таким образом, что все негативное из них выветривало. Но факт оставался фактом. Впервые я могла разговаривать с Денисом «нормально». Демон там, где ему и положено быть, когда он нарушает непреложные правила. Он в нейтральной зоне. Правила? Но он же не по своей воле оказался на земле, а будучи изгнанным Люцифером. При упоминании имени падшего ангела Денис слегка поморщился. Я же намеренно его назвала, не отдавая себе в том отчета. Это неважно, Алина. Для таких, как он, есть место — которые он по праву может назвать своим домом. Мы же следим, чтобы среди людей не было ничего демонического, что смогло бы оказать на них влияние. А как же все те демоны, что творят свои темные делишки на земле? Ведь и раньше, и теперь работа Асмадея была связана с людьми. Но всего этого я спрашивать не стала, потому что разговор наш мог превратиться в демагогию или спор ни о чем». Умом я понимала, Дениса, что таким, как Осмадей, не место на земле. Но мое сердце уже давно не прислушивалось к разуму. «Правда ли, что с каждым днем, а может и часом, он слабеет?» — тихо спросила я. Не сразу обратила внимание, что мы уже не стоим на месте, а медленно бредем вдоль озера. И невольная его красота снова пленила меня, заставив сердце приятно ёкнуть. Это место действовало на людей каким-то волшебным образом. — вы, но это так, — печально отозвался Денис. — То время, что он теряет свои демонические силы, дано ему на сознание содеянного и раскаяния. Одинокая слеза скатилась из уголка моего глаза, и сейчас я жалела себя. Что, если у меня не получится добраться до Асмадея? Значит ли это, что я больше никогда его не увижу? Можешь ли ты проводить меня к нему? Спросила я наобум, разглядывая искрящуюся в солнечном свете поверхность озера, плавно рассекаемую лебедями, любуясь грацией этих птиц. «Ты сама не знаешь, чего хочешь», удивил меня Денис ответом. «Это место опасно не только для демонов, но и для людей, поскольку избавляет и их от пороков. Знаешь ли ты, сколько их в тебе? Что будет, если, очистившись, ты не сможешь жить дальше? А ангелы, значит, непорочны, — усмехнулась я, припоминая все те случаи, когда Денис вел себя, мягко говоря, не по-ангельски. Ну, почему же? Мы тоже порочны, особенно такие, как я, не перерожденные, а родившиеся такими. «Люди, что становятся ангелами после смерти, проходят очищение перед тем, как попасть сюда. Мы же не идеальны, как и все сотворенное Господом», — воздел он глаза к небу. «Странно, что тебе дарована ангельская сущность, минуя... Чистилище!» — жестоко перебила я его. «Нет, Алина, нейтральную зону. Ты употребила неподобающее здесь слово». «Это всего лишь слово, и оно не должно смущать вашу ангельскую сущность», — посмотрела я на него. «И сути оно не меняет». «Так как же ты стала ангелом?» — вкрадчиво повторил Денис, не обращая внимания на мою последнюю реплику. «А это важно?» — остановилась я и посмотрела ему в лицо, которое оставалось спокойным и умиротворенным. И уж во всяком случае развивать эту тему я не собиралась, тем более, что и сама не до конца ее понимала. — Да, собственно, нет, — тряхнул он головой. — Ты здесь? Значит, так тому и быть. Просто так сюда не попадают. А я еще и сам помог тебе преодолеть лестницу вечности. Это ли не судьба? Уголки губ его изогнулись в улыбке. — Что ты хочешь этим сказать? Только то, что без руки помощи, ты бы и сейчас продолжала подниматься по лестнице. И когда бы это закончилось, одному Богу известно. — А ты, значит, проходил мимо? Ситуация принимала комический оборот. — Как видишь? — развел он руки в стороны. Мы отвлеклись. Я поймала себя на мысли, что могу вот так часами разговаривать с Денисом ни о чем, гулять вдоль пруда... А мысли об Асмадея постепенно уходят от меня все дальше. Но я же тут по делу. Так проводишь ли ты меня в нейтральную зону? «Я же сказал, что не могу этого сделать», — пожал он плечами. «Да и никто не сможет, кроме тебя самой». «Тогда хотя бы укажи путь». «Нет пути туда-отсюда. Если тебе суждено туда добраться, то ты найдешь этот путь» который будет твоим собственным. А пока... пока осматривайся и наслаждайся. С этими словами Денис исчез. Просто растворился в воздухе. Я осталась совершенно одна, не считая птиц. И тут я поняла одну простую вещь, что одиночество не радует даже в раю. Оказалось бы здесь сейчас Марина, насколько легче мне стало бы. Подруга хоть и была порой излишне суетной, но поддержку оказать умела, как никто. А вот про лемеха я даже думать в этом месте не смогла. Неужели оно как-то влияет на меня против моей воли? Я оглянулась в поисках лавочки или пенечка на крайний случай. Мне нужно было подумать, а ноги потихоньку начинали гудеть. Видно, все же я устала, пока взбиралась по райской лестнице. Да что же это такое? Кругом такая красота, а притулиться негде. И стоило только мысли этой промелькнуть в голове, как рядом со мной появилась лавочка. И, о чудо, я эту лавочку уже видела. Когда мне было четырнадцать, мы с родителями ездили в Питер. И там, в Петродворце, я сидела на вточности такой лавочке, чувствуя, как приятно расслабляются мышцы на ногах и понимая, что эта лавка самая удобная в мире». Опускаясь на лавочку, я начинала кое-что понимать. Что же получается, стоит мне только о чем-то подумать, как это что-то появится? Хочу пирожное. И я представила себе маффин сочный, только что из печи, даже теплой. А когда открыла глаза, то увидела рядом круглый столик, а на нем пирожное, на фарфоровом блюдечке, с рядом лежащей блестящей ложечкой. Но есть я не хотела. Это был просто эксперимент, который подтвердил мои догадки. Мне нужно было совершенно другое, а вернее, другие вещи. Я обязана была найти дорогу в нейтральную зону, чтобы увидеть Асмодея, убедиться, что с ним все в порядке, и получить эликсир, в обмен на который Люцифер обещал освободить моего демона. «Эликсир!» – зажмурила я глаза, захотела всем сердцем и громко произнесла, но ничего не произошло. На столике все так же сиротливо остывал маффин, и ничего больше там не появилось, как и нигде в другом месте. «Эликсир!» — повторила я попытку, стараясь сосредоточиться на заветном предмете еще лучше. «Ты меня звала?» — пропищала рядом, отчего сердце зашлось в бешеном галопе. «Кто здесь?» — перепугалась я до такой степени, что нырнула бы под лавку, не мешай мне крылья, что ни с того ни с сего принялись хлопать друг от друга. «Я? Кто же еще?» На стол прыгнуло маленькое белое чудо, по-другому этого зверька, отдаленно похожего на белку, с таким же пушистым хвостом, но с неестественно большими глазами, и не назовешь. «Элитир? К твоим услугам!» «Ты говоришь?» протянула я, чувствуя себя героиней мультика, белоснежкой какой-нибудь. «Я еще и петь умею!» — встрепенулся зверек, но коснуться себя не дал, увернулся. «Слушай!» — и затянул. «Ты создана для меня, мой ангел! Я не могу ни с кем тебя делить! Ты мне ничем, любимая, не обязана! И незачем тебе себя винить!» Тут уж я не выдержала и рассмеялась, хотя на душе и скребли кошки. Но этот беленький малыш пел таким глубоким басом, который не вязался не только с его видом, но и с песклявым голосом тоже. «Тю! Смешно ей!» Заметно надулся зверек и повернулся ко мне попкой, сложив лапки на груди и постукивая ножкой. А еще его хвост елозил из стороны в сторону, так и искушая поймать его и потискать, чего я делать, конечно же, не стала. «Подумаешь!» «Прости, пожалуйста», — смутилась я. «Кем бы не было это существо...» Но, кажется, я веду себя неприлично. Ведь он пытался поразить меня, а не насмешить. А ты кто? — Я-то? Ну, Ночень. И что? — зыркнул зверек на меня и снова отвернулся. — Ночень? — странное название. — пробормотала я. — И почему же тебя так называют? — А тебе и правда интересно. В прыжке повернулся ко мне зверек, и глаза его показались мне еще больше, Да так заблестели, словно их намазали маслом. Ну, конечно, я таких, как ты, еще не встречала. — А ты новенькая, что ли? — упер он лапки в бока и внимательно посмотрел на меня. — Обращенная? — трудно сказать, пожалая плечами, решив оставаться честной. — Новенькая! — кивнул зверек себе. — По глазам видно. Взгляд у вас всегда такой потерянный. Но тебе повезло, что меня встретила. Кстати, откуда ты знаешь мое имя? Я его не знаю. Вернее, не знала, пока ты не назвал. Совсем растерялась я. Кого же ты тогда звала? Тут я поняла, что он имеет в виду. Эликсир? Элитир. Действительно созвучно. Только вот что можно ответить на этот вопрос? Ты так и не рассказал про себя. Напомнила я больше для того, чтобы сменить тему. «Да, вечно я отвлекаюсь. Мы ночи не заведуем человеческими снами. Приходим к вам во сне, настраиваемся на ваши души и рождаем видения». А грудь-то выпятил так важно, что я снова едва удержалась от смеха. «И кошмары!» «Все! Доказать?» «Ну, давай, пожалуй, я плечами». Диалог со странным зверьком казался мне все более диковинным. «Закрой глаза и подумай о чем-нибудь!» «Это я могу! Эликсир, эликсир, эликсир!» мысленно повторила я, пока перед взором не всплыла картинка. Обычная белая комната, которую заливает солнечный свет. Легкий ветерок треплет ситцевые занавески в цветочек на распахнутом окне. У стены шкаф, наподобие буфета, что нам остался от бабушки. А в нём куча разных баночек и скляночек. И одна, кругленькая и пузатая, почему-то светится зелёным. Но в ней почти ничего нет. Крохи какой-то жидкости на самом дне. Неужели? «Стоп — Стоп! — ворвался в мои видения писклявый голосок Элитира. — Это ещё что такое? — Что именно? — распахнула я глаза очень смотрел на меня подозрительно и с ответом не торопился. Он словно все еще находился в моей голове, в то время как сама я утратила связь с видениями. «Ты ведь не просто так тут появилась! Твой земной цикл еще не окончен!» В глазах его появилась грусть с примесью разочарования. Хотела я начать что-то придумывать, чтобы притупить его бдительность, но не решилась. Не хотелось мне обманывать никого, а уж тем более этого милого зверька. Угадал, понурила я голову. Его грусть передалась и мне. Я должна спасти дорогое мне существо. И что же ему угрожает? Если не успею вовремя, то смерть. Голос мой сорвался, и глаза заволокло пеленой слез. И снова повисло молчание, во время которого Элитир о чем-то сосредоточенно думал. Я не мешала ему, ожидая вердикта и готовая ко всему. — А ведь ничего не происходит просто так и без позволения на то Всевышнего, — задумчиво произнес он. — И ты тут появилась неспроста. Сдается мне, что и я тебе послан в помощь, а никакая это не случайность, — размышлял он, а я слушала, затаив дыхание и страстно желая верить каждому его слову. Ты должна мне все рассказать, — заключил он. Только учти, недомолвок я не потерплю. Согласна, — кивнула я, испытав резкое желание поделиться с ним своими невзгодами, переложить на плечи этого ночного чуда хоть часть своих проблем. Но не здесь. Вечереет. Посмотрел он на небо, и я с удивлением подметила, как воздух посерел, и начинают сгущаться сумерки. Тебе нужно устроиться на ночлег. Пойдем. Ночень спрыгнул со стола, который сразу же исчез. Испарилась и лавочка, стоило мне встать. А потом мы углубились в лес, причем мне приходилось бежать за элитером, чтобы не потеряться в вечернем лесу.